Глава 15. Мастер-авантюрист. Утро выдалось прохладным, через окно задувал холодный штормовой ветер. Второй день этого мира не спешил баловать хорошей погодой. За окном моросил мелкий дождь. Поэтому Альберто свернулся калачиком у меня в ногах, спустившись из ниши в стене и уткнувшись носом в свои лапки. В таком виде я его и нашел». Просыпайся, Засоня, пора дела делать. Улыбаясь, бережно погладил я зверька. Он растянулся и совсем как кошка пощупал коготками кровать. Я сел и переложил одежду из инвентаря в слоты, облачился в нее мгновенно. Посадив Альберта к себе за пазуху, я поднялся и, открыв скрипучую деревянную дверь комнатушки, вышел. Внизу звучали удары молота. Дин над чем-то работал. — А, лев, рад тебя видеть! — сказал Дин, приметив меня спускающимся по лестнице со второго этажа. Закутавшись в плед, рядом за столом сидела белка. — Подходи! Я как раз яичницу на всех сделала! — блаженно потянулась девушка. — Яичница обожаю! — отозвался я, сев с противоположной стороны длинного грубого стола. Через некоторое время к нам присоединился и Дин. Весело причмокивая, мы все вместе сели за столом и уплетали яичницу. Альберта на этот раз достался желток. Дождь закончился, когда у порога появился Торальф. Постучав в дверь, он открыл ее и вошел внутрь. «Доброго дня, молодые люди!» — сказал он. «Проходил мимо и хотел спросить, получили ли вы партию руды?» — объяснил цель своего визита мастер кузнец. И вам, доброе, почти хором отозвались мы. — Все прошло хорошо, можете не волноваться, — отозвался Дин. Торальф улыбнулся и сказал. — Ну и хорошо. Сегодня был городской совет по тому монстру, что вас подстерег тогда, возле руин библиотеки Гнегачеев. Мастер-писарь Одрик будет э, ждать вас сегодня у себя, игрок-лев, если, конечно, его не отвлекут каким-то срочным делом. Своим отменным басом отмерял каждое слово кузнец. — Хорошо, я вас понял. Спасибо, что сказали, — отозвался я. Торальф кивнул и вышел, закрыв за собой дверь. — Не прощаюсь! — донеслось эхо откуда-то с улицы. После трапезы мы условились, что Белка пойдет сейчас в шахты. У нее много дел по поиску воды и добыче руды. Дин будет работать в кузнице, а потом отнесет значки в городскую ратушу. Он надеется таким образом повысить свою репутацию с городом. А я навещу книгочея и узнаю о решении совета. Задержавшись лишь за тем, чтобы взять цветки сердцедуба, дуба, я вышел из кузницы Дина. Он махнул мне рукой, я повторил его жест и закрыл за собой дверь. Лавка Крония была по пути, поэтому я, сделав небольшой крюк, зашел к нему. «А, дорогой лев, доброе утро, цветы! Благодарю, благодарю, благодарю! Должно быть, белка, ваша подруга, раз принесла сегодня, вот буквально минут пять назад, цветы, за которыми я посылал вас едино. В том числе, благодаря ее стараниям, да и вашими усилиями, мне не пришлось ходить за ними самому, поскольку в последний момент узнал, что стража захотела больше зелий». Поприветствовал меня Зельевар и объяснил, почему он так взволнован. Выполнено задание «Корни сердца дуба». Вами получен опыт 100 единиц. Вами получен предмет «Обычное зелье здоровья» 5 штук. Получены монеты 80 медные. «Очень хорошо. Я не сомневался в вашем таланте и уверен, что вы бы им все равно нашли применение». Зельевар благосклонно кивнул, сложив руки на груди. — Позвольте уточнить. Вы же из них делаете зелье здоровья, ходовой товар. Из того самого сердца дуба, что мы вам приносим, верно говорю? — отозвался я, складывая звенящие монеты себе в инвентарь. — Да, вы все верно подметили. Один из основных компонентов. Я смог найти более дешевый аналог дорогого ингредиента в здешних землях поэтому, собственно, и основал тут лавку, чтобы изучить, что еще здесь есть интересного. С гордостью ответил мастер Кроний. — Очень интересно. В таком случае, может быть, у вас есть еще травы на примете, которые нужно собрать? Осторожно поинтересовался я. — Да, вы совершенно правы и верно заметили, что мне нужна помощь в этом деле. Вот только вы не очень высокого уровня. Я вынужден вас сразу предупредить, что несколько нужных трав находятся на достаточно опасных и даже труднодоступных местах. Может быть, просто принесете еще пятнадцать цветков сердцедуба? Опыт и деньги вы не получите, но город высоко оценит вашу поддержку. Да и несколько зелий здоровья я вам дам». Скептически осмотрел меня зельевар, как портной, примеривающийся к кройке одежды. — Круни, не волнуйтесь, я буду постепенно прогрессировать. И мне... и мне не хотелось бы пропустить несколько нужных вам трав, просто по незнанию. — А цветки сердца дуба, если будет время, я вам, конечно, занесу. Не сдавался я. — Я вас понял, Лев. Уступил зельевар и, поправив свои очки, ответил. «Вы и сами подверглись нападению возле Нижнего города, поэтому будьте осторожны. Там полно разных опасностей. Мне нужны цветы огнецвета. Вот баночка с мазью для его сбора». «Вами получено задание «Цветы огнецвета». Соберите среди руин Нижнего города быстро вянущие цветки огнецвета и положите их в охраняющий состав». Вами получен предмет, сохраняющая субстанция. Использование. Поместите свежесобранный огнецвет в баночку. Награда – одна серебряная монета, 12 медных. Награда – 250 единиц опыта. Если вы окажетесь на руинах, то должны знать, что иногда там, среди пепелища, произрастают цветы огнецвета, «Соберите один такой цветок и сразу закройте баночку, чтобы он сохранил свои лучшие свойства», — объяснил Зельевар. Я кивнул и, попрощавшись, вышел из дома Зельевара и нос к носу столкнулся с другим игроком, зашедшим прямо за мной. Я успел считать справку по персонажу до того, как дверь лавки закрылась. Лиана, лучница третьего уровня. Гильдия «Прирожденные охотники». Странно, но в игре было немного людей с начальными классами. Я нарочно выбрал маршрут к дому книгачея, Одрика, через центральную площадь города, хотя мог свернуть пару поворотов назад. Стартовых, таких как «Воитель» или «Механик», было не очень много. А классов «Мистик» и «Авантюрист» я и вовсе не видел. Может быть, всем выпадают разные? проходя мимо очередной группы игроков, подумал про себя я. С этими мыслями не заметил, как оказался на пороге дома мастера-книгачея. Постучав деревянной скобой о дверь, несколько мгновений ждал того, кто ее откроет. Дверь открыл сам книгачей и поприветствовал меня. «А, Лев, доброго дня. Заходи. Я тебя как раз жду. Всех помощниц я сегодня отпустил, поэтому прошу меня простить. Чай надо будет подождать». Обратился ко мне книгачей. «И вам доброго дня, мастер Одрик. Чай у вас действительно великолепен», — ответил я, и книгачей, предложив мне присесть за расписной столик, удалился на кухню. Затем он появился с небольшим чайником и двумя кружками в одной руке. Позволил себе небольшую вольность в этикете и добавил вино сразу в чайник. «Надеюсь, вы не возражаете против такого самоуправства?» Поинтересовался книгачей. Я нисколько не возражал против такого нарушения и поддержал решение хозяина дома. После того, как мы с моим собеседником попробовали чай, получившийся в этот раз еще более крепким, я взял слово. «Я хотел бы поинтересоваться, зачем вы желали меня видеть?» Задал волнующий меня вопрос. «Сразу к делу. Понимаю». Ответил книгачей и, поставив чашечку на стол, посмотрел в окно. За окном были видны только руины. Знаете, ведь город не всегда был таким. Начал он. Когда-то эти улицы были живыми, и ничто не предвещало того, что произошло. Все дело в том, что нижняя часть города была из дерева. И поэтому, когда вспыхнул пожар, то все дома оказались в опасности. Я тогда был совсем мальчишкой, но треск и жар большого огня запомнился мне надолго. Здесь собеседник взял паузу и сделал глоток из кружки. Я бы хотел видеть свой город процветающим снова. И я с уверенностью могу сказать, что нам нужен мастер-авантюрист. И поэтому хочу предложить вашу кандидатуру на завтрашнем городском совете».